Глава 9 Планирование военной реформы. Военное министерство готовит три вида отчетов. Один, чтобы обманывать общественность. Второй, чтобы обманывать кабинет министров. Третий, чтобы обманывать самих себя. Марго Асквит. Пока мы разговаривали, все наши люди погрузились в поезд, и он отправился к следующей точке нашего маршрута – в Рим. Вечером после ужина мы продолжили наш разговор. Теперь князь взял с собой свой ежедневник, чтобы записать все мои новые идеи. Ваше Высочество, как я понимаю, подготовку к формированию армии нужно начинать уже сейчас. Какими силами вы планируете проведение операции и не лучше ли отдать функцию формирования и переобучения главному штабу? Нет. Их самих нужно переучивать, а времени ждать у нас нет, поэтому будем все делать параллельно. Для Дальнего Востока, я думаю, хватит трех полков нового типа, но автомобилей туда много не посылайте. Наладить должное оборудование техники будет очень проблематично, поэтому туда отправьте кавалерийские части и уточните возможность покупки лошадей прямо там. Насколько я знаю, там много конных заводов, но проследите, чтобы они были отличного качества. Поход предстоит неблизкий. Для операции в Австрии необходимо минимум 10 полков нового типа и 10 обычных, которые займут завоеванные нами территории. Для операции в Черном море нам потребуется намного больше войск. Все три ударные группы должны состоять из 10 полков нового типа. Посредственно Стамбул будет штурмовать моя личная гвардия. Это около 2000 человек, и им в поддержку мы дадим еще шесть полков нового типа. Для заполнения бреши в армию нужно начать призыв на службу за хороший оклад крестьян. Нужно нанять еще 50 тысяч добровольцев на постоянную военную службу, при этом провести ротацию и временно предоставить отпуска всем, кто будет участвовать в операции против Османской империи. В связи с этим придется поднять довольствие всем служащим в армии на 15%, а тем, кто по призыву имеет уже детей, еще дополнительные выплаты по 10%, которые будут выплачиваться их женам. Так мы окажем поддержку рождаемости в нашей стране, а это верный шаг в будущее. Я в скором времени выдам справки к своему закону о ежедневных сборах, где распишу, на что должен делаться упор во время учебных сборов резервистов, Мы должны иметь возможность призвать при необходимости людей, не марширующие на плацу, а те, кто умеет хорошо стрелять, а самое главное, понимает, что от него требуется на поле боя. В Европе нужно объявить о создании интернационального отряда для участия в освобождении Константинополя под предводительством наследника Российского престола. Обучать их новым методам ведения войны мы не будем, но определенное вооружение мы им выдадим, и немного пулеметов. Их задача будет отвлечь агентов противника от наших подразделений и сливать им нужную нам информацию. Одно из них будет проходить формирование под столицей, а другие – или в Австрии, или в Италии. Пока остается нерешенный вопрос, как отправить военные подразделения еврейской освободительной армии поближе к Иерусалиму. Вот этот вопрос пусть штаб и прорабатывает с привлечением самих евреев. Основной набор они пусть проводят у себя в еврейской автономной области, а обучение стрельбе пусть проводят на наших стрельбищах, как и короткий курс молодого бойца. Это то, что касается формирования численности подразделений для участия в задуманных нами операциях. Теперь, что касается количества вооружений. Существующих нынче патронных заводов катастрофически не хватает, Да и большое количество ручного труда делает его достаточно дорогим. Нужно автоматизировать нынешнее производство. Для этого необходимо собрать лучших механиков страны. В дороге я описал процесс производства патронов нового образца на новом порохе. Пошаговая инструкция на каждую операцию, которая будет делаться механическими станками с электрическим приводом. Все операции должны идти непрерывным поточным конвейером. Я понимаю, что до этого такую операцию делали только в ручном режиме, но нам необходимо увеличить выпуск патронов даже не в десятки раз, а более чем в сто раз. При этом стоимость их должна снизиться, а качество увеличится. Вы помните, сколько занял бой подгадчиной и потраченное количество патронов на одного выведенного из строя противника? Это мы еще стреляли из хорошо подготовленной позиции, из засады. При лобовой атаке рассеянного строя пехоты на одного убитого или раненого бойца будет уходить не менее сотни патронов, а в реальном бою – до нескольких сотен. Теперь перемножьте на армию в начале Османской империи, а затем Австро-Венгрии. Сумма получается астрономическая. Добавьте к этому переобучение армейских частей, резервистов и подготовку новых подразделений. Сумма не укладывается в голове. Поэтому первым делом направьте все силы на строительство именно патронных заводов и, соответственно, автоматического оружия, согласно разработанной нами численности полка нового образца. Для этого привлекайте лучших механиков и инженеров. Патронный голод на войне приведет к неминуемому поражению, как и снарядный голод. По снарядам, конечно, все сложнее но увеличить их производство необходимо в 5 раз с текущими показателями. Все партии снарядов и патронов должны отстреливаться в обязательном порядке и приниматься с самой строгой приемкой. Все снаряды должны изготавливаться под орудия новой системы. Срабатывание детонаторов и замедлителей должно быть очень четким. За приемку некачественных товаров и патронов должны быть серьезные тюремные сроки. Тут я нарисовал примерно, как должно выглядеть орудие для борьбы с дирижаблями – крупнокалиберный пулемет и мелкокалиберное зенитное орудие. Разработку их нужно начинать сразу по возвращению в столицу. К тому моменту все инженеры и специалисты в этой области должны будут быть уже в столице, где я проведу с ними отдельную встречу. Проведите конкурс в армии на усовершенствование стрелкового оружия и новых методов ведения войны. Все работы и их должны быть предоставлены мне для ознакомления. Если есть действующие образцы, их необходимо сфотографировать и предоставить с кратким описанием. Из лучших работ будут отобраны те, кто получит государственный грант на разработку. Если у них не получится изготовить то, что мы закажем, то будем добавлять к ним инженеров и уже решать вопрос совместно с существующими конструкторскими бюро, созданными из лучших инженеров, механиков и техников. Война – дело очень затратное, но если все сделать правильно, то оно может быть и прибыльным. Для удовлетворения потребностей армии стройте еще одну линию завода по производству автомобилей для изготовления бронированных машин и тыловых служб. Помимо этого, необходимо создать службы механического и технического обслуживания этой техники, которую назовем службой МТС. Обучать этих специалистов уже нужно сейчас. Из них же будет формироваться служба водителей. Для прошедших эти курсы и сдавших экзамен будут выдаваться документы на управление техникой. Без прохождения курсов к технике солдат не допускать – так как техника очень дорогая, а поломка ее нам будет дорого обходиться. То же самое касается и бронированной техники. Все, кто будет ей управлять, должны иметь навыки вождения и знать полное ее устройство, а также как отремонтировать в полевых условиях и чего ни в коем случае нельзя делать. Для увеличения мощности военных заводов привлекайте дополнительных рабочих, проводите их обучение и переподготовку. Используйте сокращение рабочего времени для повышения квалификации текущих работников 2-3 раза в неделю после работы. Теперь, что касается дирижаблей. Костович получил от меня множество корректировок его проекта дирижаблей и должен был начать разработку и строительство нового дирижабля, большей грузоподъемностью, простотой изготовления и сборки. Проследите, как только его дирижабль будет принят. Нужно запустить строительство не менее 20 штук одновременно методом конвейерной сборки. Не забудьте при этом проверить выполнение наших обязательств по строительству первого вида дирижаблей, а также строительство этих заводов в странах, которые нам заплатили за это. Особо хочу отметить строительство самолетов «Илья Муромец». Секретность должна быть наивысшей. Работники, согласившиеся работать на данном производстве, должны будут проживать на территории закрытых заводов, но их условия при этом должны быть самыми лучшими. Упор необходимо сделать именно на эту модель в нескольких вариантах исполнения, в том числе и гидропланы для разведки флота. До атаки на турецкий флот и их фортификационные сооружения необходимо, чтобы пилоты имели большой налёт часов в разных погодных условиях и имели оборудование для ночных полётов. По расчётам директора завода, они могут существенно увеличить производство самолётов, если часть заказов разместить на других заводах. Рассмотрите эту возможность, где нарушение секретности не будет нарушено. «И, конечно же, не забывайте про строгий контроль качества продукции. Воздушный океан ошибок не прощает», — сказал я, посмотрев на князя, который дословно конспектировал мои мысли. Когда он закончил, то спросил. «А когда мы продемонстрируем всем наши аэропланы?» После того, как появится информация о них в зарубежной прессе, Мы предоставим публике, специально созданных для этого, несколько видов бесперспективных моделей аэропланов, которые несколько раз пролетят над столицей. Мы можем сделать это уже и сейчас, но ускорять технический процесс наших будущих противников не будем. Пусть вкладывают всё в развитие дирижаблей. Это достаточно затратный в данный момент времени вид воздушных судов, да и небезопасный. Кстати, «Как обстоит дело с получением гелия?» – спросил я. «Менделеев смог получить его и выделить на установке получения жидкого кислорода из попутных газов, но его очень мало, и это явно экономически невыгодный способ. Тот способ, который вы описали, как он утверждает, рабочий, но вот создать промышленную установку для его получения пока не удается». Слишком сложно технически создать такое давление, но инженеры заверили, что за полгода им удастся это сделать. Но и тут по расчетам выход будет не очень большим. В природном газе он содержится в больших количествах, но его все равно будет недостаточно, чтобы покрыть наши потребности в ближайший год. Поэтому 5-10 дирижаблей в год мы сможем заправлять газом, А ведь ещё необходимо большое его количество на подпитку, так как утечки неизбежны. Ну и это уже показатель. Будем катать на них именитых гостей и использовать для важных полётов. К примеру, если на дирижабле прилететь в Германию, то это вызовет ажиотаж в дирижаблестроении. но ну а говорить всем, что наследник летает на гелии вместо водорода, мы пока не будем. Нам, в принципе, дирижабли нужны будут только в течение полугода, а потом мы перейдем на самолеты. Не забудьте про программу строительства воздушного маршрута до Владивостока. Это ускорит освоение этого региона. Раз я упомянул про Владивосток, то после приобретения трансатлантических компаний по перевозке увеличьте поток переселенцев на Дальний Восток. Нам нужно срочно закрепляться в этом регионе, пока за нас это не сделал кто-нибудь другой. А когда мы займемся модернизацией флота и увеличением его количества? Нет большого смысла наращивать строительство флота, и существующие темпы вполне удовлетворят наши потребности. Нужно строить аэропланы, ориентированные на уничтожение кораблей, и подводный флот, способный ставить мины прямо в порту противника в подводном положении. Тут очень много вариантов применения, ну а потом мы начнем строить авианесущие корабли, которые назовем авианосцы. Они смогут атаковать практически любую цель, расположенную на удалении от берега, в том числе и Туманный Альбион. Но пока об этом рано говорить. Вот через год мы вернемся к этому вопросу, и тогда решающую роль в морском сражении будет решать не главный калибр, а тот кто имеет превосходство в воздушном флоте. Если наша армия будет превосходить любую армию так сильно, то почему вы думаете, что Германия рискнет напасть на нас? Немцы очень гордая нация, и у нее очень сильные имперские замашки. Да и ряд крупных побед вскружат им голову. Я уверен, что когда на Аляске начнется золотая лихорадка, они попробуют получить полный контроль над Аляской вместе с Японией. И мы должны дать им на это очень жесткий ответ. Именно поэтому системы залпового огня, наши самолеты и новейшие подводные лодки должны поставить жирную точку в этом вопросе. А после того, как мы возьмем с этих стран контрибуцию детьми и молодыми женщинами, они больше не рискнут нарушать договоренности с нами. Хорошо бы еще захватить их руководство и заставить проехаться по нашей стране от столицы до Владивостока, чтобы они смогли собственными глазами оценить масштабы нашей страны. Это поспособствует нормальному сотрудничеству в будущем. Давайте прервемся на ужин, а потом вы доложите, что творится в мире. Работать сегодня я уже не буду. И так только и сижу сутками за рабочим столом. Сказал я князю.